«Ну что ж, — говорю я, — тайна так тайна, у тебя все тайны. Однако растолкуй ты мне, братец, вот что. Ведь ты за справедливость ратуешь. Ты же насквозь пропитан любовью к людям. Как же это так могло случиться, чтобы ты вдруг ни с того ни с сего забрал у Тевьи дочь и сделал ее вдовой при живом муже? Это, по-твоему, есть справедливость? Любовь к людям?»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 Они меня, я их, а под шумок должно быть от большой спешки. Они уже давай целовать друг друга. Комедия ли да только? Театр. Может быть, хватит, говорю, целоваться? Пора и одели потолковать. О каком деле, спрашивают они? О преданном, о платьях, о свадебных расходах, то, сё, пятое, десятое. «Ничего этого, — отвечают они, — нам не нужно ничего, ни пятого, ни десятого. А что же вам нужно?» «Нам отвечают, — только повенчаться нужно. Слыхали разговор?» Словом, о чем тут долго рассказывать? Ничего не помогло, пришлось их повенчать. Венчание, конечно, венчанию рознь. Что и говорить, не такое оно было, как пристало Тевье.